Глава сорок восьмая. Мой отряд первым покидал Таглиоз. Мы отправились в путь тем самым утром, когда умер Бань-Дотранг. Со мной шли Нараян Синг, Плетеный Лебедь, Ради Шадра, Матушка Гота, Дядюшка Дой, Рика Хот, Игбал Синг, женой Срувай, двумя детьми постарше и грудной малышкой, и его брат Ранмаст. У нас было несколько коз, нагруженных всякой мелочью, в том числе корзинами с цыплятами, два осла, поочередно везшие Готу и повозка и утащил волк которому мы постарались придать вид понурой и запущенной. Почти все так или иначе замаскировались. шадариты постригли волосы и бороды, вся семья облачилась в виднаитское платье. Я осталась виднаиткой, но простилась с мужской одеждой. Зато Родиша, напротив, превратилась в мужчину. Дядюшка До и плетеный лебедь обрили головы и сделались монахами в бходи. Лебедь осмуглил свою кожу, но никакие ухищрения не повлияли на голубизну его глаз. готи пришлось отказаться от моды Нюэньбао. Нараян синг изменений не претерпел. В сущности, он и так был неотличим от тысяч других таглиоссов. Смотрелись мы, конечно, странновато, но кого только не встретишь на пути. Попадались и более причудливые группы людей. К тому же все вместе мы сходились только на стоянках. По дороге наш караван растягивался почти на полмили. Один из братьев Синг двигался впереди, другой замыкал шествие, а рекоход держался рядом со мной. У каждого из братьев Синг было по устройству, изготовленному гоблинами и одноглазым. Если на рояне, родише или лебедь достаточно далеко отклоняться от линии, соединяющей эти штуки, удушающее заклинание стянет нарушителю горла. Никто из троицы об этом не знал. Считалось, что мы теперь друзья и союзники но друзья разные бывают, одним я доверяла больше, чем другим. На каменной дороге, проложенной капитаном между Таглиосом и джейкуром мы вообще никому не попались на глаза. Однако такая уйма народу, да еще с младенцем и Воловьей-повозкой, и регулярными виднаитскими молениями, и черт знает чем еще, быстро передвигаться не может в принципе, да и погода неблагоприятствовала. Как же мне надоел проклятый дождь. Последний раз я путешествовала по каменной дороге на огромном черном жеребце, который даже без спешки за сутки покрыл расстояние между Таглиосом и Годжей на реке Майн. Спустя четыре дня после выхода из города мы были все еще далеко от моста у Годжи, первого бутылочного горла, где нас могла подкарауливать опасность. Зато дядюшка Дой сообщил, что мы приблизились к месту, где он спрятал копию книги мертвых. Меня это нисколько не обрадовало. проклятие «Я надеялась, что тайник гораздо дальше. Как мы объясним наличие книги, если нас остановят?» Дой показал мне ладони и широко улыбнулся. «Я жрец, проповедник. Вся ответственность на мне». Несмотря на трудности, он был счастлив. «Пойдем, поможешь достать ее». «Что это?» — спросила я два часа спустя. Место, где мы оказались, больше всего напоминало давние ночные кошмары Мургена с участием Кины. Оно было ограждено плотной живой изгородью протяженностью 20 ярдов. «Кладбище. Во времена хаоса, еще до прихода черного отряда, а может, еще и до твоего рождения, одна из тенеземских армий стояла здесь лагерем, а потом хоронила павших. Эти деревья были посажены, чтобы скрыть могильные холмики и надгробия от вражеских глаз». Заметив испуг на моем лице, он добавил. «У этих людей были свои погребальные ритуалы». «Это я знала» мне даже случалось присутствовать при подобных обрядах. Но никогда еще я не ощущала такой плотной атмосферы печали. Мрачное местечко. Это из-за чар. Тенеземцы надеялись выиграть войну, вернуться и построить тут мемориал. А до тех пор решили они, пусть люди держатся подальше отсюда. «Ничего не имею против, у меня мурашки бегают. Не бойся, ничего плохого не случится. Пойдем». «Это займёт лишь несколько минут». Так и произошло. Но ну, разве что малость дольше. Пришлось открывать дверь одного из диковинных склепов и выкапывать вещь, завёрнутую в несколько слоёв промасленной кожи. «Это место стоит того, чтобы его запомнить», сказал Дой, когда мы двинулись обратно. «Здешние жители его сторонятся, а не здешние вообще о нём не знают. Хорошее укрытие. Тебе понравится и роща предначертания». Я была в роще предначертания. Мне и там не понравилось, но в тот раз некогда было прислушиваться к ощущениям. Еще одно хорошее укрытие. По природе своей я не так подозрительна, как Душилов, но время от времени на меня находит. В особенности мне подозрительны подобные метаморфозы. Когда скрытный старый Нюэньбао внезапно превращается в неуемного болтуна и чуть ли не насильно предлагает помощь. — Капитан однажды прятался там, — сказала я. Ему это место не слишком понравилось. — Что ты замышляешь? — Замышляю? Не понял. — Прекрасно понял, старик. Вчера я была всего лишь жангали, хоть и такая, с которой приходилось считаться. А сегодня ни с того ни с сего я получаю подарок. Вся накопленная десятилетиями мудрость оказывается в моем распоряжении, как будто я что-то вроде твоей ученицы. Хочешь, понесем это по очереди? в конце концов, он старый человек. По мере того, как жизнь ускоряла свой темп, накапливались проблемы и случались необычные, но чаще благоприятные события, я все больше думал о мудрых высказываниях Хонь Трей, о ее проницательности, даже о ее дьявольском чувстве юмора. И, кажется, наконец понял смысл ее пророчеств, которых, возможно, не было ничего, кроме чепухи. Скажи все это Саре и Мургену при следующей встрече и не забудь добавить чуть-чуть искренности, когда будешь оправдываться. Моя нарочитая резкость не произвела на него никакого впечатления. Днем снова зарядил дождь. Он начался раньше, был сильнее обычного и сопровождался свирепым градом. Вдоль всей дороги, укрываясь под деревьями, путешественники собирали градины, не дожидаясь, пока те растают. Теглиоссы никогда не видели снега, и только в сезон дождей... Они могут посмотреть на лед, если не забираться в далекий горный край за Дандапрэшем, который называют Тенеземьем. Собирать градины – забава для молодых. Пожилые укрылись, как могли, под деревьями, вдобавок накинув на себя что-нибудь матерчатое. Наша малышка плакала, не переставая, ее пугал гром. Ранмаст и Икбал одним глазом следили за детьми, а другим – за ближайшими путниками, оказавшимися поблизости. Они были убеждены, что кто-нибудь из встречных непременно окажется шпионом. Как по мне, абсолютно правильное допущение. Рекоход рыскал вокруг, проклиная дождь. Я понимала и его. Дядюшка Дой изо всех сил старался не привлекать внимания к своей ноше. Он расположился рядом с Готой, и та сразу принялась ворчать и жаловаться, но без обычного энтузиазма. Я уселась возле Радиши. Вернее, возле Тайжик, так мы ее теперь называли. Я сказала... Ты уже догадываешься, почему твоему брату так нравилось все время путешествовать? Это что, сарказм? Не совсем. Вот скажи, что самого плохого с тобой было сегодня? Ноги промочило? Радиша невнятно буркнула. Она меня поняла. Сдается, политика сидела у него в печенках. Что бы он ни затевал, всегда находились сотни эгоистов, которые ради собственной выгоды разрушали его мечту. Ты знала его? Спросила Радиша. Не слишком близко. Не настолько, чтобы вести с ним философские беседы. Но он не из тех, кто скрывает свои взгляды. «Это ты о моем брате?» Коли так оставив двор, он изменился гораздо сильнее, чем я думала. Во дворце он ни перед кем не раскрывал душу. Слишком рискованно. Вдали от центра его власть была прочнее. Не нужно было считаться ни с кем, кроме освободителя. Подданные любили своего князя и готовы были следовать за ним куда угодно. Что и закончилось для большинства из них гибелью, когда вы изменили свое отношение к отряду. Он действительно жив, или ты просто манипулируешь мной в своих интересах? Конечно, я манипулирую тобой, но он жив это правда. И все плененные тоже. Вот почему мы подкинули таглёс, несмотря даже на то, что ты теперь у нас. Прежде всего и больше всего мы хотим, чтобы наши братья обрели свободу. В моих ушей коснулся шёпот. Сестра, сестра. «Что?» Радиша молчала, с любопытством поглядывая на меня. «Это не я», — произнесла она чуть погодя. Я в тревоге огляделась, но не увидела никого. «Наверное, просто листва шуршит под дождем». «Хм...» Радишу, конечно, мои слова не убедили. Они и звучали неубедительно. Я почувствовала, как сильно мне недостает Одноглазого и Гоблина. Я снова отыскала дядюшку Доя. Госпожа не раз говорила, что ты колдун, хотя и не очень сильный. Если у тебя есть хоть какой-то дар, соблаговоли им воспользоваться. Нужно выяснить, нет ли слежки за нами. Как только душелов придет к выводу, что мы за пределами тыглиоса ее вороны и тени быстро нас найдут. Дой лишь уклончиво хмыкнул в ответ.